Эпилог. Год спустя. Алиса. «Слушай, Рус, ты утомил уже. Я тебе, блядь, официант, что ли?» Пробурчал Глеб, расслабленно развалившись на плетеном диване. А в руках он держал запотевшую бутылку пива. К нему медленно подошел усмехающийся Руслан. Он открыл переносной холодильник и достал две бутылки. «Да ладно, не бухти. Поберегу твои старые косточки. Сам возьму». «Иди нахер!» – беззлобно буркнул Глеб, отпивая пиво. Поляков-старший смог на несколько дней вырваться из Москвы и прилетел к брату в Нью-Йорк. Просто так, чтобы отдохнуть от рабочей суеты. Даже сейчас Глеб был не в привычном шикарном костюме, а в джинсах и мятой футболке с глубоко философской надписью «То дранг, то фанг». Комментарии Руслана по поводу смены имиджа брата были, конечно, бесценны. На эти дни Руслан в кое веки устроил себе выходной и оставил свой клуб на помощника. «Я тебя не брошу, брат». Крепко хлопнул он Глеба по плечу. «В такой футболке ты слишком лакомая добыча». Глеб только охмыкал и замечал, что под каблучником в мужских компаниях не место. Руслан смеялся и подмигивал мне. Первое время, когда я переехала к Руслану в Нью-Йорк, Глеб избегал меня, но постепенно он смирился с тем, что я теперь с Русланом, и мы стали общаться, как старые друзья. Не знаю, что творилось у Глеба внутри, но Руслан говорил, что он уже переболел. Это искренне радовало меня. Глеб хороший человек, и какой-нибудь девушке однажды очень повезет. Сегодня мы весь день гуляли по городу, к ужину мы вернулись домой, а, перекусив, перебрались на крышу. Когда Руслан покупал квартиру, одним из его основных требований было наличие террасы на крыше. А если Руслан чего-то хотел, он этого добивался. И теперь мы могли любоваться нереально красивыми закатами. В эти минуты Нью-Йорк напоминал мне фантастический город из будущего грандиозный, пульсирующий, динамичный. Пока братья пили пиво и общались, я отошла к ограждению и замерла. Раскаленный шар медленно опускался за зубатый горизонт небоскребов. Небо постепенно окрашивалось во все оттенки желто-красного. На какой-то короткий миг между светом и тьмой город замер. Всего одно мгновение длиною выдох. Эта стремительная секунда отозвалась в сердце и окнула, перевернула. «В который раз? В трехсотый? Четырехсотый? Сколько закатов я встретила на этой крыше? Неважно. Я не считала. Счастливые не отсчитывают дни, они ими дышат, пропуская через себя. А я счастлива. Счастлива так, что даже больно. Разве может маленькое человеческое сердце вместить в себя целую вселенную? Может. И даже больше. «Не устала, принцесса?» Теплые сильные руки бережно обняли меня, Прижали к крепкому телу. Я вдохнула родной запах и улыбнулась. «Нет, мне хорошо. Хочешь мороженого?» Я положила руки поверх мужских ладоней на моем животе и слегка погладила их. «Ты хочешь, чтобы я не пролезла в дверные проемы?» Звонко рассмеялась я. Руслан наклонился и прошептал на ухо. «Я люблю тебя, принцесса, даже если придется расширять в доме все двери». Я прикрыла глаза, тая от нежности в мужском голосе. «Я посмотрю, как ты заговоришь через два месяца», — с улыбкой сказала я, «когда я буду на девятом месяце и займу всю нашу кровать. Я буду всегда любить тебя», — серьезно проговорил мужчина, разворачивая меня к себе лицом. И я снова потонула в черный бездне глаз, как в первый раз. Конец.